Глава двадцать первая. Рысь. Пять лет и два месяца назад. Парни, заваливаясь в раздевалку, берёт слово Никитос. Есть предложение после тренировки завалиться в наше кафе посидеть, кто за. Естественно, почти вся команда. Кого не ждут дома жёны или подруги. Ну и мы с Женькой и Саньком без раздумий соглашаемся. Тренировка была тяжёлая, выложились все так, что под ручьями. Об этом и упоминает правый нападающий. Что-то дядька твой сегодня зверь. Понижая голос, ухмыляется Женька в сторону Санчеса. Давно нас так не гоняли. Стягиваю из себя напрочь промокшую униформу и хватаю полотенце с гелем для душа. Отпуск прошёл невожнецки. Вопросы не ко мне, парни. Я сегодня сам сорок раз отжался за шутку. Разводит руками, хмыкая друг. Теперь бы найти красотку на вечер и снять — это адское напряжение. А лучше не на вечер, а на всю жизнь, — хлопает по плечу Саню Антоха. Наш примерный семьянин в свои двадцать пять лет. Тогда сэкономил бы время, что ты тратишь каждый день на поиски, Санчес». «Нет, Ох. Жили долго и счастливо, и умерли в один день, и это не про меня». «Да и, откровенно говоря, по-моему, не про кого из нас троих. Никитос ещё, возможно. Замелькала у него на горизонте большая любовь. А вот я никогда в эту чепуху не верил. Бабочек в животе придумал какой-то амурный хлюпик. Как можно жить с одной, когда вокруг столько красоток? Приняв душ, смывая с себя усталость после тренировки и чуть растерев ноющие после зубодробительных нагрузок мышцы, вместе с парнями выгребаемся из раздевалки. И уже по дороге к машине вспоминаю, что обещал матери заехать на ужин, но планы поменялись, и надо бы предупредить, чтобы не ждали сегодня с пати. В следующие выходные игра с львами. Говорят, их новый кэп просто зверь. Говорю и лезу в задний карман джинсов. Да брось, рысь. Мне кажется, всё это страшилки для впечатлительных новичков тычет кулаком в плечо Санчес. А я шарю рукой в кармане, где обычно таскаю мобильный, но там пусто. Чёрт. Торможу уже на выходе из ледового, проверяя карманы косухи. Твою ж. Перетрясаю все другие карманы, но там тоже ни черта нет. И тут в голове всплывает, что я брал его сегодня с собой на лёд. Что такое, Лёх? оглядывается Женька, останавливаясь уже у своей тачки. Мобильник, походу, забыл на арене. Если, в общем, не прое, хм. Короче, не ждите меня. Ещё заскочу домой и потом подъеду. «Замётано. На тебя, как обычно, заказывать?» «Да. Бросая и, не дожидаясь, когда парни из команды отчалят, направляюсь обратно на каток. Туда, где последний раз и видел свой девайс. Проклиная свою забывчивость и мозг, который последние пару дней непонятно где бродит. Три часа дня. А в Ледовом тишина. И в коридорах хорошо, если встретишь одного-двух человек. И то в основном персонал. Поэтому я очень надеюсь, что мой гаджет никто не успел подрезать со скамьи» влетает на арену. Ещё раз шаря по карманам куртки, и неожиданно, подняв взгляд на корц, мираю как вкопанный. Во всём огромном зале с трибунами стоит тишина такая, что кажется, моё дыхание здесь жутко громко отдаётся эхом от пустых стен. Однако, она меня не замечает. Девушка. Рядом с хоккейной калиткой стоит девушка. Именно её фигурка, показавшаяся здесь совершенно чужеродной, и заставила меня замереть чуть поодаль в тени трибун и пялиться на неё как заворожённого. Хрупкая совсем и невысокая Наверное, на голубо, а то и две ниже меня. Рядом с такой даже стоять рядом страшно. Вдруг от одной твоей ауры сломается. Стройненькая, в лёгком летящем платье нежно-розового цвета и с короткими до плеч светлыми волосами. Она невольно приковывает к себе мой взгляд, который, уверен, уже горит, потому что у девчонки, помимо всего, ещё и потрясающие формы, с ногами, как говорят, от ушей. Покажи такую Санчес, он бы долго не тянул, уже нашёл бы способ подкатить к мнущейся у кромки льда незнакомке. У него обычно с женским полом разговор короткий и проходит непременно в другой плоскости. Однако стоит только об этом подумать, как неожиданно проснувшийся внутри меня эгоист начинает вопить, требуя забрать себе этот трофей. Незнакомка делает шаг, один маленький шажок в белых кроссовках на лёд, и девушка тут же отдёргивает ногу, словно её это льдина укусила. Я не могу сдержать ухмылки и выхожу из тени, направляясь за мобильником, который, на моё счастье, лежит всё ещё там, где я его и оставил. А с губ слетает само собой И что это за сказочную фею сюда занесло? усмехаюсь и голос отдаётся звонким эхом по пустому залу. Девушка резко оборачивается, вздрагивая как варишка, только что пойманная в поличном, и поднимает на меня свои невероятные чарующие серые глаза. А я в этот момент забываю как дышать. Нет, серьёзно, как? Всё, что я могу делать, это только стоять от неё в паре метров, пялиться на переливающуюся сталью серебряную радужку её невероятных нежных глаз и пытаться подобрать хоть слово, чтобы не выглядеть совсем пропащим идиотом. «Ты...» — машу рукой, понимая, что это всё, что мне удаётся из себя выдавить, чтобы прекратить наши затянувшиеся гляделки. И Лана... Лана... Тараторит девушка, и, чёрт побери, у неё ещё и голос. Услада для ушей. А её щёчки стремительно покрывает лёгкий румянец, делая её миловидное кукольное личико ещё соблазнительней. «Что ты здесь делаешь, Илана, Лана?» Улыбаюсь, подхватывая со скамьи телефон и прячу в карман, не сводя глаз с незнакомки. «Журналистка? Фотограф?» Так вроде на сегодня уже тренировки закончились. Нет, я прячут руки за спину девушка продолжая всё ещё неуверенно мяться на месте. В общем, никогда не была на катке, а раз уж мне предстоит здесь работать, то многозначительно тянет девушка, а я не могу сдержать удивления, выгибая бровь. Работать и кем же? Университет направил проходить практику в хоккейной команде. Может, не в качестве игрока ли? Усмехаясь, Окидова её ещё раз взглядом фигурку, которая готов поклясться не тяжелее пушинки, и которую на льду от ветра пролетевшего мимо соперника сдует. Женская, хоккейная? Нет. Звонко от души смеётся Лана, неловко заводя прядь волос за ушко. А я не понимаю почему, но меня чертовски тянет подойти ближе. Что я и делаю, не привыкший себя отказывать в желаниях, и заставляю девушку смущаваться ещё больше. И да, я был прав. По сравнению со мной она просто дюймовочка. Я новый ассистент массажиста в мужской хоккейной команде. Практикантка. Да ладно. Присвести стершать не удаётся, а вместе с ним и дьявольски довольные ухмылки. Вот это новости. Так значит, это наша первая и далеко не последняя встреча. Удивительно. А что тебя так удивляет? Складывает руки за спиной, как послушная ученица Лана, и задирает свой носик. Обычно штат хоккейной команды составляют только мужчины, в том числе и медперсонал. Девушка в такой компании это Мерк говоря, нововведения. Договаривает за меня Илана, беззаботно пожимая плечами и отводя взгляд, поглядывая на лёд. Она серьёзно не понимает, какой шок будет у 25 здоровенных, вечно взбужденных лбов, когда они завтра её на собрании команды увидят. А увидят, я даже не сомневаюсь. Такое чудо мимо своего внимания не пропустит ни один. Не самое лучшее место для прохождения практики. Делаю логичный вывод, пряча руки в карманы джинсов. И вроде понимаю, что нужно идти, парни будут ждать в баре. Но не могу. Словно ноги гвоздями прибили к месту. Не сдвинуться, не пошевелиться. Только и могу, что пялиться на чьё-то вздёрнутый носик девушки и полноватые губки, которые она поджимает, перехватив мой взгляд. К сожалению или к счастью, распределением занимается универ. Так что разводит руками новая знакомая, заставляя меня скептически выгнуть бровь. Ты могла отказаться. А почему тебя это так беспокоит? Ты тоже здесь работаешь? Можно и так сказать. А зовут тебя как? Алексей. Лёша тянул ладонь, но исключительно из желания ощутить её тонкие изящные пальчики в своей ладони. И когда Илана смущённо улыбнувшись протягивает свою ладошку, готов поклясться, тело прошибает разряд тока, да такой, что кажется ещё чуть-чуть и из глаз искры полетят. И замечаю, это кажется не я один, потому что девушка резко дёргает рукой, пряча ладошки за спину, а мне и смешно, и страшно. Что за чертовщина? И почему меня так клинануло на этой простой, милой и нежной до ужаса девчонке? Обычно я предпочитаю видеть рядом с собой более опытных дам, но никак не шпану на лямках, что смущается при любом взгляде, словив в тохе. Приятно познакомиться, Лёша, улыбается Лана, а я, ощущая ужасную потребность прикоснуться к ней ещё раз, тяну руку и под пристальным испоганным взглядом серых глаз отвожу прядь волос, упавших на личико девушки, за ушко. Заимный и лан. Ты никогда не стояла на коньках? Нет, не думаю, вряд ли это моё. Я точно убьюсь на них. А ты «Немного». Ухмыляюсь, прикидывая, какой для неё будет сюрприз, когда она поймёт, что я за работник. «Так ты здесь кто?» Но договорить девушки не дают. Двери на арену хлопают оглушительно громко и слышу за спиной. «Воу-воу-воу! Вот это я вовремя зашёл!» «Санчес, чёрт бы тебя побрал, дружище!» «Лёха, тебя и на пять минут оставить нельзя. Только отвернулся, а ты тут уже красоту неземную нашёл». Гогочек-друг, подходя к нам, и заставляя меня внутренне воспламениться от накатившей злости. «Привет, я Саша», — тянет свою ладонь Ланя-одноклубник. Однако та не торопится ответить на предложенное рукопожатие, а наоборот, чуть отступает назад и бросает на меня взгляд. Странный такой взгляд, будто позволение спрашивает. Любопытно. Наверное, это был первый раз, когда я почувствовал, что стал для неё своего рода защитником в команде парней. Не смущай девушку, Санчес. Хлопаю друга по плечу и настойчиво разворачиваю в сторону дверей. Да ладно, что меня боятся-то? Всё не унимается этот Ромео. Я вообще парень добрый, открытый, общительный. Так что, если что, уличайт моменты, развернувшись, этот котяра подмигивает растерявшейся Илане. На, если что, у тебя пол телефонной книжки. Подталкиваю друга на выход, следуя за ним по пятам. И пока чесовец что-то там бубнит в своём стиле, всего на мгновение оборачиваясь в дверях ледовой арены и смотрю на девушку, которая, кажется, уже и думать о нас забыла отвернувшись и накидывая на плечи серый, как её глаза, кардиган. И всю дорогу до дома это знакомство у меня упорно не желало выходить из головы. А большие серые глаза то и дело всплывали в памяти вместе с очаровательной улыбкой на чувственных карамельных губах. В голове я в красках расписывал себе нашу завтрашнюю встречу, когда Аилана наконец-то узнает, кто я такой и какой у меня профиль работы. А ещё д jeвалёнок на плеча так и подзуживал позвать скромницу выпить кофе. И мне нужна либо хорошая затрещина, чтобы выбить её из головы, либо мне нужна она.